«Глава вторая. Пора спешить». «Манин?» Иван отрицательно затряс головой. «Нет, нет, это не он. Это Шестаков». Присутствующие еще раз утвердились во мнении, что разумом Иван все же повредился, включая Клару. «Шестаков? Ты в своем уме?» переспросила она в изумлении. «Шестаков, Шестаков, это совершенно точно». Уверенно повторил Черешнин. Как только Филипп сообщил ему, что Киргиз невиновен, и у него есть доказательства, что убийство связаны с ничего страшного, Евгений Алексеевич его приговорил, это он убил Филиппа. И на этом бы все закончилось, кстати, но спасибо вася Оказалось, что пропал компьютер вместе с указывающими на Шестакова уликами. «Манин, Шестаков, в оба с ума посходили?» Вставил слово Ляшкин. Вы же сами видели татуировщика из салона. Если шаман не он, то... Согласен, бедняга слишком хорошо подошел на роль маньяка. Заговорил Иван почти с короговоркой. И для Шестакова это была невероятная удача. Нашлась идеальная жертва, на которую можно все свалить. Куда лучше дворника Киргиза, уж точно. При условии, что шамана убьют при задержании, Шестаков разом решал все проблемы. Так он и поступил, застрелил его собственноручно. Владимир фыркнул и скрестил на груди руки. Такое объяснение его удовлетворить не могло. Не сдавалась и Клара. «Пока ты не сказал ничего, что говорило бы в пользу Шестакова больше, чем в пользу Манина», отметила она резонно. «Да все очень просто», — размахивая руками, отстаивал версию черешнин. Хотя бы потому, что Манина на месте операции не было, а Шестаков был, он и похитил Гуляру. И ему надо закончить программу. «Как он мог ее похитить?» Перебив Ивана, рассмеялся Володя Ляшкин. За ним наблюдали двадцать человек, включая тебя. Над этим я и думал все это время. И я понял. Мы слышали только звук. Веско произнес Иван и обвел всех взглядом. Но никакой реакции не добился, лишь Тамара Владимировна, вообще не понимавшая, в чем дело, пожала плечами. «Когда заходишь в ничего страшного...» «Помнишь, Клара?» Начал объяснять Иван. «Звенит дверной колокольчик». Клара кивнула, подтверждая. «Можете прослушать запись операции хоть миллиард раз, его там нет. Я помню каждый звук. Гуляра не заходила внутрь». Да как же не заходило? Владимир вышел из терпения. Мы же своими ушами слышали, как она проговаривает каждый шаг. Как и было предусмотрено. Слышали, как кричит кодовое слово, в конце концов. Это была запись, Владимир. Запись с репетиции в прокуратуре. Ответил Иван, и Уляшкина отвисла челюсть. Шестаков пустил ее в прямой эфир специально для нас. А Гуляра к тому времени уже лежала в багажнике его машины, я уверен. Такого объяснения не ожидал никто. Ничего себе. Даже присвистнул Василий Ложкин, не без труда, но понимавший, о чем шел разговор. Такое действительно могло быть. Шестаков настоял, чтобы прямо перед зданием не было никого. Только его машина, на которой приедет Гуляры. И он сам в качестве прикрытия. Все остальные ориентировались только на то, что он говорил, без картинки. Объяснил ему Ляшкин, но не пожелал так просто сдаться. А шаман тогда что же? Все же видели, как он в маске и с оружием угрожал Шестакова. Под дулом пистолета ответил Иван. Под прицелом он делал то, что велел ему Шестаков. Надел маску и взял в руки меч. Но самое главное, повторяю, я думаю, что Гуляра жива. Заплаточник не отработал программу до конца. Жертва у него в руках, но для завершения обряда ему нужно нанести на нее тату и потом срезать его ритуальным мечом. Мы читали с Кларой в интернете. Поехали. «Куда?» — хором спросили Клара, Ляшкин и Ложкин. из такого куда?» Иван взорвался. С кем я все это время разговаривал? Вызывайте бригаду, ОМОН, СОБР, Альфу. Кто там у вас еще? Стой, не кипятись, Вань. Ляшкин попытался его успокоить. Сядь. Что значит вызывай? У меня же не частная армия. Щелкнул, пальцами прибежали. Ордер нужен. Кому мы эту фантасмагорию расскажем? Манину? У которого только что закрылось дело с маньяком? В который раз причем? Иван решительно вскочил на ноги. «Не хотите, не надо. Я сам его возьму». «Ага, возьмешь». Владимир криво ухмыльнулся. чтобы вы знали, шестаков только выглядит так, суслик сушеный. На самом деле он у нас инструктором по ножевому и рукопашке был. Мускулистый, словно кот лесной. Один на один, я думаю, он меня уделает». «Вот, вот что случилось с супербригадой!» Перебил его Иван. «Я читал дело». Оперативники в квартире и на черной лестнице были зарезаны разными ножами. Сверху зарублены чем-то вроде мачете, снизу заколоты простым ножом. Думаю, дело было так. Шестаков расставил их по дому, троих у дверей квартиры, двоих в засаду на черный вход. Первыми убил ножом тех, что в засаде. Поднялся к тем, что ждали наверху. Вошел с ними внутрь и перебил их там мачете. Возможно, тем самым шаманским. Думаю, оно уже было приготовлено к ритуалу вместе с жертвой, маской и остальным. Затем спрятал там же на месте маску и меч, чтобы вернуться за ними позже. Сымитировал перестрелку, неопасно сам себя ранил и стал ждать приезда спецназа. На пылающем лице Ивана застыл обращенный ко всем риторический вопрос «Да как же до вас не доходит?» «Володя», — обратился он к Ляшкину при условии, что за Шестаковым был эффект неожиданности, мог бы он управиться с троими. Владимир мрачно кивнул. Запросто. Вот. Поймите, все, что сейчас его удерживает, и то, если я не ошибаюсь, это отсутствие маски и меча. Иначе Гуляра давным-давно была бы мертва. Надо хотя бы выяснить, где эти вещи. Конечно, полный бред... «Но это как раз нетрудно», — сказал Владимир Ляшкин, который все еще испытывал к Ивану и искреннее сочувствие и благодарность за помощь в его собственном деле. Командир спецназа набрал номер друга судмедэксперта. «Привет. Ляшкин, Володя, снова по маньяку. Скажи, а что там с орудием убийства? И с маской тоже. У тебя?» «Ага. Ага. Я понял. Спасибо». Ляшкин положил трубку. «Не волнуйся, там, где положено они в лаборатории на экспертизе. Уточнит, перезвонит». «Весело живете», — сказала вдруг мать Ивана, которой давно надоело сидеть молча. «Маньяки, маски, мачете». «Вот и чем тебе в банке плохо было, сынок? Я столько телефонов оборвала». «Мама». На отражение атаки еще и с этой стороны у Ивана сил уже не было. Потом, когда все закончится, клянусь, я устроюсь в первое же болото, которое ты предложишь. Вот и славно. Мать удовлетворенно кивнула и, не удержавшись, продолжила зачем-то перейдя на шепот: У брата зятия тети Наташи есть место в одном консорциуме. Володя. Не слушая обратился Иван к Вы подумайте, пожалуйста, при условии, что я прав, куда мог Шестаков спрятать гуляру. Вы же друзья, так? «Да как, друзья?» Владимир пожал огромными плечами. «С Женькой дружить трудновато. Замкнутый он всегда в работе. Так, обязаны друг другу кое-чем. За столько-то лет службы накапливается. Он одиночка, живет с матерью в своем доме. Гостей не любит. Мы разок нагрянули с бывшими сослуживцами, гуляли рядом. Не пустил. Пришлось разворачиваться». А, в принципе, дом большой у него, на отшибе. Там то ли гараж, то ли сарай есть, как помню. Нам нужно срочно туда. Иван в очередной раз вскочил на ноги. Но тут раздался обещанный телефонный звонок. Владимир поднял трубку и практически молча, лишь изредка кивая, выслушал перезвонившего судмедэксперта. Закончив разговор, Лешкин донес полученную информацию до остальных. Маску с мечом затребовал к себе Шестаков, как только они пройдут экспертизу. «Я же говорил!» — воскликнул Иван. «Нужно что-то придумать! Ни в коем случае нельзя, чтобы...» И они уже у него. Закончил Владимир, остановив Ивана на полуслове. Только что забрал. «Гуляра!» «Я с тобой поеду», — сказал Владимир, поднимаясь. «И еще кого-нибудь из ребят возьму из тех, кому ничего объяснять не надо». «Эх, нам бы план, как его из дома выманить. И Гуляри хорошо бы знак подать». «Я знаю, как», — сказал Черешнин после секундового размышления и почему-то посмотрел на соседа Ложкина.